Глава одиннадцатая Эхо шагов Лиса следом за ним запрыгало мячиком по ступенькам. Докия почти с усилием заставила себя перестать прислушиваться и закрыть дверь. Слишком уж это напоминало прошлое. Но все нежные чувства остались там, в детстве. Развернувшись, Докия наткнулась взглядом на Лизу, выглядывающую из ванной. «Одноклассник», — она запнулась, — «ушел?» «Наконец-то!» — крикнула из комнаты Юля. Показалось, или соседка и впрямь расслабленно выдохнула, словно все это время, пока Алис находился у них в гостях, задерживала дыхание и подбирала живот. А на улице задождило. Тугие струи били в окна. Тучи плотным коконом укутали небо. На улице стало неуютно и казалось позже, чем было на самом деле. «Оставайся!» — предложила Дакия Никитиной но та отказалась. «Такси вызову. Мне еще надо кое-куда». Пока доки и Лиза караулили с балкона, как Юля садится в автомобиль, махали вслед, умудрились замерзнуть и промокнуть. Проворная соседка с воплем «Чур, ванная моя!» первая заняла заветное место. Дакии ничего не оставалось, кроме как пристраиваться на край дивана и смиренно набрасывать на себя плед. Стол посреди комнаты мозолил глаза. Казался инородным, и лишним. Был бы стандартного размера, сейчас бы уже стоял на кухне, а теперь придется мириться с таким громоздким соседством до завтра. Лису правда нужно было срочно бежать? Или это импровизация как повод прийти еще? В таком случае в детстве Стрельников мог считаться более прямолинейным. Маленькая Дакия читала в нем, как в большой книге. А сейчас... Сейчас он незнакомец. И самообманом заниматься глупо. Она сжала в кулачки уголки пледа, прогоняя рвущиеся из недр души воспоминания. В начальной школе Валентина Максимовна лиса и дакию не рассаживала. Знала, что бесполезно. Наступит новый день, и они опять сядут вместе. Тем более вести уроки они не мешали. Если и говорили, то по делу. А между собой разве что взглядами. Она порой даже удивлялась, как у них все так ладно получается, будто мысли друг у друга читают. Ельникову и Санкину Валентина Максимовна тоже оставила в покое. В третьем классе подруги сами рассорились и расселись подальше друг от друга. Ельникова Алиса теперь сидела рядом с Владом Азовым, которого называла придурком и упрямым ослом. А Санкина Варя позволяла провожать себя после школы то одному, то другому однокласснику, доверяя сменку и тяжелый портфель, и перешла в разряд Алисиных врагов, как раньше Докия. Как заметил Лис, девчонки вообще разделились на два лагеря. Кто мальчишек терпеть не мог, и кто общался с ними нормально. Хорошо, что Докия была во втором. Но она вообще лучшая девчонка на свете. В пятом классе учителей стало много. Каждый предметник считал свой урок самым важным, и пересаживала ребят, как ему казалось лучше. лисы и Докия по классу, конечно, не гуляли. Один из-за зрения, другая из-за роста. Но оказывались на разных рядах. К Лису чаще всего подсаживали Ельникову. Та демонстративно клала посредине, линейку будто проводила границу и одаривала соседа таким взглядом, что любому стало бы плохо. Но Лису и так было невозможно без Дакии. Он на первой неделе даже умудрился получить три двойки, хотя шли повторения пройденного. Сидел тоскливо, уставившись в одну точку и мечтая, чтобы рядом оказалась не Алиса. Такие же, будто не замечала, что сидит теперь с Тимуром и Ивлеевым. Ведь остались перемены, дорога до дома, общение по телефону. На уроках жизнь не заканчивалась. И для настоящих друзей не главное сидеть вместе. Об этом она и сказала Лису, когда он совсем скис после очередной двойки. Лис обиделся. Решил, что Дакии все равно. Насупился и замолчал. Девочка же, напротив, щебетала всю дорогу до дома, обсуждала школьные дела, новые предметы и учебники. И совершенно не пыталась хоть как-то переубедить Лису, что он ошибается насчет нее. Лишь у подъезда Дакия вдруг тоже замолчала. Прозорливо взглянула в глаза друга и выдала. «Обиделся? Тебя учителя пересадили на время уроков, а ты сейчас отсаживаешь себя и на все остальное время». И ушла. Только дома Лис понял, что она права. Глупо вышло. И новое не значит плохое. Зато сейчас все, что происходило после уроков между ним и Дакией, казалось ярче и значимее, а уроки? Они не навсегда. Лиза вышла, вытирая волосы полотенцем, довольная, румяная, в пушистом халатике с улыбающимися смайликами. «Опять новый, что ли?» «Думала, не согреюсь», — заявила радостно. «Я там тебе тоже воду пустила и пену налила». «Сегодня в магазине акция была. Набрала сразу с ароматом дыни, манго, клубники, шоколада. Не знаю, какую ты любишь, выбрала шоколад». «Спасибо, Лиза», — машинально отозвалась Докия. Смайлики улыбались во весь рот. «Оказалось, что подсмеивались над тем, какая же она». «Нет, не дура, наверное. В конце концов, материальных благ не выиграла, но они ней заботятся». Готовят там, убираются, ванную вон наполняют ароматной пеной и ездят по ушам. От обидных злых мыслей захотелось сбежать, хотя бы в ванную. Это Дакии и сделала. Пена поднялась ароматной шапкой. Аромат шоколада бил в ноздри, раздражал. Что-то всё раздражало, и низ живота ныл. Хотелось плакать. До Кии присела на бортик и начала раздеваться, глуша обиды и рыдания. Надо же! Настроение как погода. С утра вполне себе солнечно и тепло. К вечеру ливень и осенняя промозглость. Или просто месячные должны начаться. Надо проверить в календарике. Девушка села в теплую воду. Мысли постепенно меняли окраску. Хотелось увидеть не отрицательную, а положительную сторону. Лиза, конечно, как соседка, очень даже Везде убрана, приготовлена еда, когда успевает. Пар меньше в колледже. Может быть, и ну эти деньги. Нет пока их у Лизы и ладно. Зато она повесила на себя все бытовые вопросы. Практически домработница. И бесплатно ведь. А такие прицепилась и замечает только платьица, халатики, пену по акции. В общем-то... За этот месяц Марии Олеговне плата уже переведена, коммуналка оплачена. Если не шиковать по кафешкам, а сейчас домашней едой такой необходимости нет, то вполне можно прожить. В универ брать пирожки и печенюшки. докии представила, как приносит все это из дома в контейнере, выдружает на стол. Алису хочется Хотя можно подумать, Докии до Алисы есть какое-то дело. У той Ёлкин а Дакии, Баранова. Кажется, на завтра остался пирог. Возьмет с собой пару кусков. На антресолях до ремонта валялся ненужный пластмассовый шейкер, если Мария Олеговна его не выбросила. Можно сделать вид, что принесла новомодный коктейли перешла на ПП. Пирог, конечно, выбивается из легенды, но и Дакия со школы не может выбраться из 42-го размера, так что все нормально. Пена пахла шоколадом. Даже захотелось какао. Настоящего. Не разведенного, а сваренного. Рот наполнился слюной. Докия сглотнула. Улыбнулась. Вытащила ногу из воды, поиграла пальцами. Вот уже и легче. Веселее. Даже перспектива просидеть полночи за учебой не так пугает. Девушка задержала дыхание и нырнула под воду. Хорошо. А с Лизой надо поговорить, чтобы не тушевалась Лиса что она парней не видела у нее же молодой человек имеется она рассказывала из чего бы барановой обманывать на утро в невере начался обычный день сурка все со всеми привычно здоровались обнимались задавали одни и те же вопросы получали одни и те же ответы докия недавно прочитала что чтобы жизнь не пролетала так быстро надо находить особенное в каждом моменте Пока не получалось выцепить это особенное. Все как обычно. Бесконечная матрица или детский калейдоскоп. Вертишь его и любуешься узорами. На первый взгляд разными. А если задуматься, вариациями одних и тех же фигур. Лис сегодня показал Сидакии особенно отстраненным. Хотя, может, потому что разговаривал по телефону. Она почувствовала. Стрельников раздражен. Это выдавали нахмуренные брови напряженные желваки, сузившиеся глаза. Его хотелось поддержать, сказать, что все будет хорошо. Естественное же желание. Дакия заняла место в аудитории, сев так, чтобы видеть, когда Лис войдет. Однако пара уже началась, а он не пришел. Странно. «Ты Стрельникова в коридоре не видела?» поинтересовалась у немного припозднившейся Юли. «Нет, а что?» подруга говорила в нос. Так он же обещал стол в кухню обратно вытащить. «А!» — вспомнила Никитина. «Точно! Если слился, могу Гришу попросить!» Сначала ляпнула, а потом поняла, чего именно, и смутилась. дакии вытращила глаза, но расспросы отложила на потом. «Похоже, между подругой и Гришиком все серьезно. Иначе с чего бы просить его что-то сделать?» «Ого!» Он же младше ее на четыре года или вообще пять пропасть мальчишка после школы куда юлю понесло дакию аж в жар бросила она оглянулась посмотреть открыто ли форточки а заметила лиса тот примостился за ближайшим к выходу столом писал не отрываясь лекцию но будто почувствовав на себе взгляд докии поднял глаза и подмигнул а еще изобразил что Что-то прикручивает. Пара секунд, и пишет снова. Можно подумать, что показалось. Но Дакия привыкла себе доверять. «Стрельников сделает», — шепнула Юля. Гришек в другой раз. Никитина только плечами пожала. А в перерыве покидала тетради и учебники в сумку и без объяснений куда-то смылась. Зато место тут же заняла Алиса. «Смотри!» Она протянула Дакии телефон. На экране крутился ролик. Школьные фотки, начиная с первого класса. Лис в очках. Дакия — самая миниатюрная в классе. Алиса — просто самая-самая. «Узнаешь?» «Узнала». Не жаль молодой жене тратить время на оцифровку и память телефона забивать. «Зачем?» Дакия вежливо улыбнулась, но повода для ностальгии не видела. А вот подошедший Лис отреагировал с большим восторгом. С искренним любопытством разглядывал бывших одноклассников, сравнивал свои воспоминания с тем, что видел сейчас на экране Алисиного телефона. Расспрашивал. Алиса отвечала, кто, с кем, зачем, почему. Полную биографию после окончания школы, словно специально готовилась и сейчас сдавала экзамен. Интересно. «А чего бы она поведала про Докию, не окажись она рядом?» Почти перед звонком Никитина вернулась. Алиса царственно удалилась на свое место. Стрельников тоже. «Куда ходила?» — поинтересовалась Докия. Вместо ответа Юля, довольно улыбаясь, показала толстенную книгу, что-то связанное с фотографией. «В библиотеку, что ли, бегала?» «Не очень на Юлю похоже». Библиотека находилась в другом корпусе, да и открывалась позже. Но Юля помотала головой. «Нет, гриш принёс. Он тоже занимается фотографией, представляешь? Не поленился привести с собой кучу книг». Прошептала и провалилась в глянцевую реальность. И плевать ей было на лекцию, на то, что преподаватель косился с кафедры из-под очков, что про него ходили слухи, он не ставит зачёт тем, кто не предъявил подробные конспекты. Юля улетела. Зачем ей магистратура? Если человек увлекается совсем другим, так смысл терять два года? Но долго и внятно размышлять на эту тему не получалось. Приходилось строчить, как из пулемета, чтобы зафиксировать хотя бы часть лекции. Наверное, надо купить диктофон. Бравурная мелодия прервала преподавателя буквально посередине фразы, а докию посреди мысли. Слова посыпались, как бусинки с разорванной нити. Оглянувшись на звук, увидела приподнимающегося лиса. «Извините». Похоже, он тоже не ожидал, что ему позвонят, и забыл поставить звонок на беззвучный. «Разрешите, я выйду?» «Да уж извольте, Стрельников, выйдите!» Лис уже в дверях поймал взглядаки и еще раз изобразил, что подкручивает чего-то. «Я напишу, Гриша», — зашептала Юля. «Ты о чем?» — не поняла Дакия. «Ну, стол вынести! Стрельников все-таки слился!» Еле слышно бренькнувшее сообщение помешало Дакии ответить подруге. Преподаватель зашарил глазами по аудитории, выискивая, кто снова нарушает регламент. Дакия решила, что посмотрит после. И забыла.